Так вот, ждали штаты, ждали, да и дождались китайского гриппа. Жутчайшая штука. Передача воздушно-капельным путём. Цепляется буквально в лёд. Лучше даже, чем обычный грипп. Инкубационный период 2-3 дня. Латентный порядка 2 месяцев. У монголоидов выживание порядка процента. У европейцев больше 90. И гибли в основном старики и ослабленные. Что интересно, у негров и индейцев просто как при гриппе. Наши и не наши северные народы то же самое, то есть меньше процента летальных. Не думаю, впрочем, что и это тоже планировалось. Издержки недоработанной технологии, полагаю. Началось всё, что сразу у нас разжило, как раз именно на базах Люанин исю шхуа межконтинентальных баллистических ракет шахтных названия до сих пор помню потому что шума много было по этому поводу как раз примерно через пару месяцев после захвата Тайваня умирать начали массово но к тому времени надо думать инцицирован уже весь Китай был в купе с остальным миром ещё у китайцев были мобильные ракеты Железнодорожные и на тягачах, но это видно было при развёртывании. Вот их-то вместе с шахтными американцы и секкли со спутников, которых не хватало. Никто не знает, то ли действительно китаёзы что-то огневые вывели, то ли со страху, не тот след с острой спутниковой недостаточности показалось, либо гориллом штатовским уж очень хотелось ещё раз новую погремушку испробовать. И рано, за пару лет до этого не хватило. С Индией еще. В общем, жахнуло так, что никому мало не показалось, включая сами Штаты. Сейсмическим оружием в смысле. Не то, что магнитные полюса, ой, с вращения поменялось. Не сильно, правда. Но системы позиционирования посыпались. В большей или меньшей степени все. К тому времени все китайские подлодки уже затопили давно. Шумные очень были, кроме одной. Древнеющие, как дерьмо мамонта. У нее, как аналитики просчитали потом, видимо, сломалось что-то. Легла на грунт. Потом очень стрёмно все стало и суетно. Вот про нее и забыли. Цунами-то, опять же. И по Атлантике шурануло, нехило, какими-то специальными волнами, отраженными, не то интерферированными. А после навозьми да и всплыви, пять ракет из двенадцати сумели запустить. Остальные просто не вышли или не пошли. Дрянные очень были, китайские эти ракеты. Даже с булавой пресловутой не сравнить, куда там. Лодку где-то через пару часов потопили. Остался ли там кто живой с экипажа к тому времени, кто знает. Две, короче, с концами, ракеты. Три дошли. Целили, видимо, пара по Вашингтону, одна по Нью-Йорку. Но промазали. И система наведения не так, чтобы очень была у них. Да и посыпалось все, поплыло. В общем, моноблоки, небольшие, по 250 килограмм. В воздухе рванули минимум заражения при максимуме охвата над пригородами, как раз в местах, где пробки обалденные образовались. Народ-то на службу рванул после цунами. Вышло так, что те немного клерков тогда накрыло с среднего и низкого уровня. Это и загубило штаты. Обстановочка у них после убийства ихнего презика якобы куклу с кланом всеми и без того напряжённая была ну мешрасова это да и вообще а тут ещё и потеря управления то есть президент жив и на месте конгрессмены госсекретари и прочие випы тоже но ни хрена не работает юг сразу конфедерацию вспомнил техас был он независимость одинокой звезды Великий Запад погрузился в дикость, в Алабаме негров принялись резать, в Сент-Луисе наоборот, ну и так далее. Нью-Йорк какое-то время продержался еще благодаря полиции. Хорошая у них полиция была. Но потом прошли проблемы со снабжением. В общем, когда мы высадились, а точнее из городского эстуария выбрались, большое недогрызенное яблоко. уже хотя бы более-менее стабилизировалась, будучи поделенным между этническими бандами. До этого туда вообще никак невозможно было соваться. Угольки, латиносы и мулаты с метисами всех мастей, в основном, то есть по расовому признаку, а также по уровню дебильности. В центре, куда нам надо было, как раз наиболее отмороженные и обосновались. А нужный нам домик аккурат на границе стоял зон влияния, но контролировался чёрненькими. Приличное такое строение-те, не эмпайр, конечно, билдинг, которого так и не увидел, но это же 70 или около того. Где аж несколько флоров занимал. До всего офисно-компаньюшки одной хитрой. Кажется, Science and Technology Incorporated. Научно-технологическая корпорация, то есть. Или что-то вроде этого. А в офисе, том, хранилище, по слухам, имелось. А в хранилище, нет, не яйцо с иглой. Серверные и типа сейф. Единственное, после самоликвидации. В форт Детрико известное место, где информация по этому самому институту. хитрому китайскому гриппу и прочим небезынтересным вещам. Это в серверной, а в типа сейфе неподалеку образцы, штаммы разные и разных вирусов и прочих всяческих гадов. Разнюхали же обо всем об этом кубаши, ну, кубинцы. Они к тому времени на весь Карибский бассейн главной силой стали, включая Флориду. В яблоке, в них агенттуры тоже хватало, более чем среди местных латиносов, разумеется. Наши же им понадобились постольку, поскольку надо было усиление перебросить, чтобы всё это забрать и вывезти на Кубу. А штатовская береговая охрана всё ещё действовала при свирепеющих к тому же. Да и нави американский далеко не вовсе накрылся. Опять же, Интерес наметился из Канады, вернувшейся в лоно Британской империи, над которой опять не заходило солнце. У дедули же друганы были на кубе с давних ангольских еще времен, вкупе с никарагуанскими, а карифаны те как раз на высшие посты, в их некомпетентных, как говорится, органах к тому времени вышли. В общем, после трехдневного, а точнее трехсуточного, зацепались в пути. Инструктажа загрузили бедных несчастных задроченных нас в Чкаловском на старикашку Ю-76. До дом в Питере, набереевский Альбатрос. И с посадкой в бремени где-да заправились и прихватили немцев в район севернее знаменитого Бермудского треугольника. Там прямо в океане ночью пересели на какую-то мутную ПЛА. уже загрузившийся кубашами разместились все вместе без общения, сплав составом, который и проинструктирован Ашшара холса от нас, и белых и пушистых. Даже названии той лодки так и не узнал, довольно просторная, однако для лодки подводной. Пока шли к городу, 9 дней получилось со всеми зигзагами и, т... и хитрожобинами. Успели пообщаться и во всём договориться. Плотские спецназёры вкратце обучили пользованию своими приборчиками замкнутого цикла. Благодаря более чем плотному знакомству с аквалангом без проблем. Заодно познакомился с последним выпестшим российской оборонки элерон 2G. С первой версией знаком был не понаслышке. Это же вообще чудо. Небольшой такой тубус, на вроде одноразового РПГ, но покороче и потолще. После разблокировки и взведения нажимаешь канавку, и из него вылетает, расправляя крылышки, эдакая сопля, пожалуй. То есть нечто из прозрачных в основном материалов. Небольшое, эфемерное что ли, и довольно странное на вид. Во всяком случае, налетательный аппарат мало похож. Пакет в целлофане рваный, в основном где-то так. Куда-то ему умудрились в пеньюрить электродвигатель, аккумулятор, камеру с тепловизором, приёмопередатчик и блок управления Умани приложил. Но еще в пеньюрили ещё фритачу грамм 10 ВВ высокой бризантности в спецкапсуле. Какая-то особая система кристаллизации материала. Рочность необыкновенная. Массы почти ноль. Самоликвидатор. Ну, человечка, конечно, тоже приговорить можно. При желании. Опять же, сдетонировать что-нибудь взрывчатое. Боеприпасы какие-нибудь, к примеру. Скорость, правда, всего с десяток где-то км в час. Но «г» оно и значит городской. А не то, что первым в голову приходить. Хватает. Маршрут программируемый с автоматизированным учётом потолков, по розе ветров и планам застройки. Очень уж аппарат и тот к ветрам чувствительный. Работа тоже по программе: возвращение к пульту на автомате, отображение информации на дисплее щитка тактического шлема, управление через маленький такой пультик. В общем, сказка была бы. Её сербы так хрен ничего и работало. А так из трёх имевшихся только один, и тот не вернулся. Хотя картинку дал. Пустовая без чернамазников с пушками, то есть маршрута выдвижения. Впрочем, и то хлеб, тем более экспериментальная ещё разработка была.